третье. Подозрительно дешевая квартира. До сих пор я описывал случаи, в которых расследования Пуаро начинались с центрального и весьма громкого происшествия, будь то убийство или грабеж. а уже оттуда, путем дедукции и логических умозаключений, мой друг приходил к победе, установлению метода преступления и личности злодея. Но сейчас я собираюсь поведать О весьма нетривиальном деле, где криминальный фактор стал следствием вполне обычных на первый взгляд событий. Никто не обратил на них внимания, никто, кроме Эркиюля Пуаро. Как-то раз мой старый друг Джарэльд Паркер пригласил меня на званый вечер. Помимо меня и хозяина дома на вечере было стольдюжно гостей, Зашел разговор о поисках подходящего жилья в Лондоне, так рано или поздно случалось везде, где оказывался Паркер. Это уже превратилось у него в манию. Но после окончания войны мой приятель сменил должно быть с полдесятка различных квартир и домов. А не успев устроиться на новом месте, он неожиданно натыкался на куда более подходящие апартаменты и тотчас принимался паковать вещи. Разумеется, ему всегда удавалось что-то на этом выгадать, ибо паркер был толковым дельцом, но поисками жилья он занимался исключительно из спортивного интереса. В какое-то время мы почтительно внимали разглагольствованиям Паркера, так новички благоговейно выслушивают знатока. Затем настала очередь гостей принять участие в беседе, и каждый из нас принялся вносить свою лепту. Наконец слово перешло к миссис Робинсон, очаровательной новобрачной, которая пришла на ужин в сопровождении своего супруга. Я впервые встретил чью Робинсонов только сегодня, да и сам Паркер лишь недавно познакомился с молодожёнами. Ах, мистер Паркер встречала миссис Робинсон. Вы еще не слышали о нашей потрясающей удаче? Мы наконец-то нашли квартиру, и знаете где? В апартаментах Монтегю. Что ж, я никогда не утверждал, что у нас в Лондоне недостаток подходящего жилья, но цена, господи помилуй, ну только не в нашем случае. Согласитесь, 80 фунтов в год это почти даром. Но помилуйте, ведь доходный дом Монтегю это красивое многоэтажное здание в районе Найтсбридж. Или вы говорите о его бедном родственнике, позорищем благородное имя где-то в трущобах? Нет, это тот самый дом в Найтсбридже. Вот почему я говорю, что нам очень повезло. Очень повезло, да это просто чудо. Боюсь, что где-то все таки кроется подвох. Должно быть, вы заплатили колоссальный задаток. Ни пенни, ни пенни. Кто-нибудь, поддержите меня, я падаю в обморок взстонал Паркер, хватаясь за голову. "И впрочем, придется купить хозяйскую обстановку", продолжала миссис Робинсон. Ага, оживился Паркер. "Я знал, что где-то кроется подвох. Но мебель очень красивая, и обойдется всего в пятьдесят фунтов". Паркер сник. "Сдаюсь. Должно быть, нынешние владельцы душевнобольные, сдвинутые на почве благотворительности". По-видимому, миссис Робинсон это замечание обеспокоило. Легкая морщинка залегла между ее безупречно выщипанными бровями. Вам это кажется сомнительным. Вы же не думаете, что нашу квартиру, что это место посещает призраки? В жизни не слыхала о городской квартире с привидениями, решительно развеял ее посине паркер. Конечно. Однако миссис Робинсон произнесла это без убеждения в голосе. Ну, понимаете, кое-что выглядело, ну довольно-таки подозрительно. Тут я решил принять участие в разговоре. Не могли бы вы уточнить, что именно вас насторожило? Ого. Вам удалось заинтересовать нашего великого эксперта по уголовным делам. Поведайте ему все, как на духу, миссис Робинсон. Кастингс отлично разгадывает всякие тайны. Я засмеялся, смущенный, но вовсе не расстроенный на этой рекомендацией понимаете, капитан Гастингс, сказав подозрительно: "Я вовсе не имел в виду, что Тэдгэ". Ну просто когда мы обратились в агентство, что с И Пауль? Раньше-то мы с ними дела не имели, ведь они ведают только дорогим жильем в Мейфэре. А потом мы решили, ну, чем черт не шутит, так вот, сперва они предлагали варианты за четыре, то и за пять сотен в год, но когда мы приуныли и уже собрались откланяться, упомянули, что есть мол, у них квартирка за восемьдесят. Да только толк не сомневаются, стоит ли нам обращаться по этому адресу. Она мол долгое время значится в их списках, и они с тех пор отправили на смотренные столько клиентов, что квартиру, без сомнений, давно уже сняли, как выразился служащий, оторвались с руками, потому некоторые люди так необязательны, что не считают нужным уведомить агентство, что жилье уже занято. Зато клиенты, которые понапрасно туда наведались, они-то не поленились выразить свое недовольство. Тут миссис Робинсон была вынуждена сделать паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, а потом продолжала в том же темпе. Мы поблагодарили агента и сказали, что не питаем радужных надежд, что, скорее всего, нам это не подойдет, но мы должны на всякий случай проверить, ведь никогда не знаешь, где надежь, где потеряешь, так что мы схватили такси и помчались прямиком туда. Ну ведь правда, была не была. Апартаменты номер четыре располагались на третьем этаже, и ожидая лифта, Мы увидели, как по лестнице поспешно спускается Элис Фергисон, эта моя подруга, капитан Гастингс. Они с мужем тоже, знаете ли, ищут пристанище. "Ну, милочка, на сей раз я тебя обскакала", говорит она. "Только не слишком то мне это помогло. Не трудитесь подниматься, они уже нашли жильцов". Нам стоило бы послушать ее, но Джон сказал, что запрашивает очень уж недорого, меньше, чем мы можем себе позволить, так что, возможно, мы внесем солидный задаток, да и перехватим квартиру. Но сознаю это был некрасивый поступок, и сейчас мне ужасно неловко, но вы же знаете, что такое погоня за жильем в Лондоне. В охотничьем азарте можно всякий стыд потерять. Я заверил ее, что на личном опыте убедился, как часто в отчаянной борьбе за крышу над головой проявляются самые низменные стороны человеческой натуры. Что всё это часть естественного отбора и поговорку своя рубашка ближе к телу в этом случае надо применять как руководство к действию. Мы ну, с мы поднялись на третий этаж, и вы не поверите, оказалось, квартира до сих пор не сдали. Горничная нам все показала, а потом мы встретились с хозяйкой, и тут же ударили по рукам: Пятьдесят фунтов за обстановку, можно вселяться. На следующий день мы подписали договор и завтра же въезжаем. С торжеством в голосе закончила рассказ миссис Робинсон. А почему миссис Фергюсон так клохала? спросил Паркер. Ну-ка, выкладывайте ваше заключение, Гастингс. Элементарно, мой дорогой Ватсон с улыбкой ответил я. Но совершенно очевидно, что она ошиблась квартирой. Ах, капитан Гастингс, какой же вы умный, с восхищением воскликнула миссис Робинсон. И я невольно пожалел, что этого не слышит Поуро. Порой мне кажется, что мой друг недооценивает мои способности. Все это было настолько поразительно, что уже на следующее утро я изложил Поуро историю миссис Робинсон и предложил разгадать сей курьез. Он неожиданно серьезно отнесся к моему рассказу и принялся дотошно расспрашивать о характеристиках и ценовых различиях недвижимости в разных районах Лондона, либо в этой случае. Задумчиво сказал он: "Простите, гостьинкс, я должен совершить небольшой променад". Когда он вернулся примерно через час, его глаза блестели от затаенного возбуждения. Он аккуратно положил трость на стол. С обычной методичностью и деликатностью пригладил ворс на шляпе и лишь потом заговорил. "Ну что ж, мономи. поскольку в данный момент у нас на руках нет никаких важных дел, мы можем полностью посвятить себя текущему расследованию". О каком расследовании вы говорите, Поро?" "Мы должны выяснить, почему вашей приятельнице, миссис Робинсон, досталась такая невероятно дешевая квартира". "Поро, вы же вот не всерьез? Я совершенно серьезен. Да — Надо будет вам известно, мой друг, что арендная плата апартаментов в этом доме составляет 350 фунтов стерлингов и не пенса меньше. я только что узнал это от представителей домовладельца. И тем не менее, эта конкретная квартира сдается в субаренду за жалкие 80. Почему? Должно быть, у квартиры есть некий изъян. В конце концов, Может, как и предположила миссис Робинсон, там действительно обитает призрак. Поворот фыркнул и покачал головой. А вас не удивляет следующий факт? Подруга миссис Робинсон сообщает ей, что квартира уже сдана. И тем не менее, пару минут спустя выясняется, что это отнюдь не так. Но вы же, конечно, согласны с моим выводом. Но эта женщина просто постучала не в ту дверь, это единственное логичное объяснение. Может быть, вы и правы. А может быть и нет, да, Стенкс. Ведь остается еще необъяснимый факт. В списках агентов квартира значилась довольно долго, и несмотря на свою поразительную дешевизну и на то, что от желающих отбоя не было, оставалась на рынке недвижимости, пока не появилась Миссис Робинсон. И несомненно, произошла какая-то ошибка в документах, и она коснулась всех и каждого, за исключением Миссис Робинсон. Разве это не любопытно? Гостингс, вам она показалась правдивой женщиной. Она показалась самым восхитительным созданием на свете, муссен натураль. Она же будто способность разумно отвечать на простейшие вопросы. Ну что ж, опишите мне ее. — Высокая, стройная красавица, с изумительными волосами великолепного каштанового оттенка с медным отливом, не вечно теряет рассудок при виде рыжевато-каштановых локонов, пробормотал Пуаро. — Что ж продолжайте. Голубые глаза, нежный цвет лица. Ну вот, пожалуй, все заключил я, изрядно утратив первоначальный пыл. А как выглядит ее муж? Он довольно приятный парень, но не красавец ничего особенного. Он брюнет или блондин? Не то ничто. Вообще, у него довольно неприметная внешность, порой кивнул каким-то своим мыслям таких заурядных супружеских пар тысячи. Да-да, именно заурядных. Ибо вам нельзя доверять описание молоденьких женщин. Вы хоть что-то знаете об этих людях? А ваш друг Паркер давно с ними знаком? <сОrt> <сОrt> Нет, кажется, недавно, но порой не думаете же вы, что они порой упреждающим жестом воздел ладонь. <тих> Тише, мономи. Разве я сказал, что в чем то их подозреваю? Я просто говорю, что случай довольно любопытный, и пока что я не вижу ничего, что могло бы пролить свет на эту загадку. Ну, кроме разве что имени этой леди. А? Гостингс, ее зовут Стелла, сухо сказал я. Но не понимаю, какое отношение Пуару прервал меня весьма раздражающим смешком. Нечасто мне удавалось так его развеселить. А Стелла, как известно, означает звезда. Да, но ну, какого чёрта от звезда светят нам из тьмы. Ну-ну, Гастингс, вы ну, хватит дуться. Надо ну, успокоиться. Я хочу навести кое-какие справки в доходном доме Монтегю. Пойдете со мной? Я охотно согласился. Апартаменты Монтегю занимали целый квартал. Комплекс был выстроен со вкусом и с учетом всех современных требований комфорта. На пороге парадного подъезда изнывал от безделья швейцар в безукоризненной ливреи. К нему топаро и решил первым делом подступиться с расспросами подскажите любезный, проживают ли здесь мистер и миссис Робинсон?» Швейцар очевидно был личностью немногословной и к тому же отличался весьма угрюмым нравом. Едва удостоив нас взглядом он буркнул: «Четвертый номер, третий этаж". Муги вас. "Давно они здесь обитают, не знаете?" "Шесть месяцев". В изумлении я подался вперед, прям таки физически ощущая, как злорадно ухмыляется Пуару за моей спиной. — Этого не может быть, вскричал я. Вы, наверное, ошиблись. Шесть месяцев. А, может быть, вы с кем-то их перепутали? Леди, о которой мы спрашиваем, рыжеватая шатенка, высокая, красивая, Вот именно! — угрюмо сказал швейцар. Заселились аккурат после Михайлова дня, полгода тому. И, окончательно утратив к нам всякий интерес, степенно удалился в холл. Я вышел следом за поваром на улицу. Эбьен Гастингс. Мы все еще уверены, что очаровательные женщины не могут лгать? — подразнил меня мой друг с лукавой улыбкой. Я не удостоил этот выпад ответом. Прежде чем я успел осведомиться, что Поуарон намерен делать дальше и куда мы идем, мой друг свернул на Brompton Road. Нам требуется агентство по недвижимости Hastings. У меня возникла неодолимая потребность обзавестись жильем в апартаментах Монтегю. Интуиция подсказывает мне, что в ближайшее время там произойдет множество увлекательных событий. Наши поиски быстро увенчались успехом. Квартира номер восемь на четвертом этаже как раз создавалась в наём за десять гиней в неделю. Поро немедленно арендовал ее, уплатив за месяц вперед, Хотя я и пытался как мог его образумить, уже на улице он привел свои оправдания: Но я в последнее время неплохо заработал и могу потакать своим капризам". Кстати, Гастенкс, у вас есть револьвер? Где валяется, Я встрепенулся. — А вы думаете, что, что нам понадобится оружие? — Да, вполне возможно. Гляжу у вас глаза загорелись. Я не удивлен. Вас всегда привлекали романтичные ситуации и драматические эффекты. На следующий день мы переселились в свое временное обиталище, Приятную, отлично обставленную квартирку. Ее планировка полностью соответствовала апартаментам Робинсонов, и располагалась она в том же крыле, только двумя этажами выше. субботу мы посвятили хлопотам, связанным с переездом, а потом наступило воскресенье. После обеда Пуаро приоткрыл входную дверь и приступил к слежке. Услышав, как где-то внизу хлопнула дверь, он выскочил на площадку и позвал меня взволнованным голосом: "А посмотрите вниз, только осторожнее, чтобы вас не заметили. Ну что?" «Узнаете своих новых друзей? Я вытянул шею, вглядываясь в лестничный пролёт. Они там? То есть это они? лихорадочно зашептал я, путаясь в словах. Отлично. Что ж, подождем еще немного. Примерно через полчаса на площадке третьего этажа появилась молодая особа, разнаряженная в пух и прах. Воля. Коты с дома, мыши в пляс, и горничные туда же. Что ж, на теперь квартира опустела. И что мы будем делать? тревожно осведомился я. Пуару метнулся в кухню, распахнул дверь чулана и принялся резво выбирать из шахты канат кухонного подъемника. — Мы спустимся по методу мусорных мешков, весело сообщил он. За стороны соседей нам ничего не грозит, все они заняты своими воскресными делами: воскресный концерт, воскресная загородная прогулка. В крайнем случае беспробудный воскресный сон после типично английского воскресного обеда «Ох уж!» этот ваш леросбиф Все это отвлечет понимание почтенных обитателей апартаментов Монтегю от преступных деяний эркула Пуаро за мной монами Он шагнул в грубо сколоченную деревянную клеть и я опасливо последовал его примеру Мы собираемся вломиться в чужую квартиру признаться я немного сгрупнул И ответ пوارотнют не внушил мне бодрости. Может быть, но не сегодня. Вытравливая трос вручную, мы медленно спустились, пока не достигли третьего этажа. Увидев, что деревянная дверца, ведущая в кладовую, не заперта, пوارу удовлетворенно хмыкнул. Видите, мой друг, какое легкомыслие. Они никогда не запирают днем дверцы кухонного лифта, и любой может подняться или спуститься куда угодно. Так как мы сейчас, разве что по вечерам у прислуги порой возникают мысли принять меры предосторожности, так что стоит обеспечить безопасность нашего ночного вторжения. С этими словами он извлек из кармана различные инструменты и принялся за работу. В результате его ловких манипуляций задвижку лифта теперь можно было с легкостью открыть изнутри. Операция заняла не более трех минут, затем Поарос спрятал свои приспособления. И мы снова вознеслись на подъёмнике в нашу собственную кухню. В понедельник повар весь день где-то пропадал и вернулся лишь к ужину, усталый и недовольный. Поудобнее устроившись в кресле, он предложил: "Я хотите, расскажу интересную историю Гастингс. Она вам понравится. Это кейс сценарий в лучших традициях вашего обожаемого синематографа. — в таком случае я охотно послушаю", засмеялся я. Но, надеюсь, вы поведаете о реальных событиях, не примешивая художественный вымысел. А, конечно. Инспектор Джаб из Скотланд-Ярда может поручиться за правдивость моего рассказа. Благодаря его любезной помощи я и выяснил большую часть деталей. Итак, Гастингс, слушайте внимательно. Примерно полгода назад из американского военно-морского ведомства были похищены исключительно важные документы. На этих планах было указано расположение ключевых оборонительных объектов в портах и гаванях, и правительство какой-нибудь иностранной державы, например, Японии, охотно заплатило бы за них немалую сумму. Подозрение пало на одного из служащих, молодого человека по имени Луиджи Вильдарно, итальянца по происхождению. Он занимал в департаменте незначительную должность и пропал в то же время, когда исчезли секретные документы. Был ли Луиджи Вильдарно замешан в краже неизвестно, поскольку спустя два дня его нашли застреленным в нью-йоркском Истсайде. Разумеется, бумаг при нем не обнаружили. Однако выяснилось, что какое-то время Луиджи Вильдарно встречался с мисс Эльзей Харт, молоденькой эстрадной певичкой. О прошлом ее ничего не известно. она снимала квартиру в Вашингтоне со своим братом или субъектом, выдававшим себя за такового. И бесследно сгинула в тот же день, когда убили Вильдарно. Есть основания полагать, что под личиной Эльзы Харт скрывалась международная шпионка высочайшего класса, которая под разными именами совершила множество гнусных преступлений. Секретная служба США бросила все силы на то, чтобы выследить и схватить ее. Помимо прочего, велось пристальное наблюдение за наиболее подозрительными гражданами Японии, проживавшими в Вашингтоне. Агенты секретной службы не сомневались, что когда сумма тоха уляжется, Эльзахард вынырнет из своего укрытия и свяжется с кем-то из этих джентльменов. И вот, две недели назад один из них неожиданно отбывает в Англию. Можно сделать вывод, что Эльза Эльзахард в данный момент прячется именно здесь. Поро помолчал, а потом добавил извиняющимся тоном: "Описание Эльзахард Рост пять футов семь дюймов. Глаза голубые, волосы золотисто-каштановые, правильные черты лица, но с прямой, особых примет не имеется. "Мистер Робинсон", выдохнул я. "Ну, во всяком случае, это вполне возможно", решил смягчить удар по Мне сообщили, что некий смуглый джентльмен, по виду иностранец, на сегодня утром расспрашивал о жильцах квартиры номер четыре. — Увы, мадам, оставьте всякую надежду выспаться этой ночью. Вам предстоит разделить со мной все ночные бдения двумя этажами ниже. Разумеется, с вашим превосходным револьвером на готове. Можете на меня рассчитывать, с энтузиазмом вскричал я. Когда начнем? традиционный полночный час, по-моему, не только испытанная классикой, но и довольно удобное время. Раньше все равно вряд ли что-то случится. Ровно в двенадцать мы осторожно забрались в кухонный лифт и спустились на третий этаж. По совершил кое какие манипуляции, дверца распахнулась, и мы по очереди вылезли наружу. Из кладовой мы выбрались в кухню, где поудобнее расположились на стульях, оставив дверь в коридор полуоткрытый. Ожидание казалось бесконечным. Я изо всех сил старался не уснуть, и когда я решил, что прошло должно быть уже часов восемь, не меньше, как выяснилось впоследствии, всего лишь один час 20 минут, до моего слуха донесся тихий скрежет. Пуаро, предостерегающий, коснулся моей руки. Мы поднялись со стульев и прокрались в коридор. Шум исходил оттуда. Пуаро прошептал мне на ухо: Вырезает замок на входной двери по моей команде. Не раньше. Нападайте на него сзади и держите покрепче. Будьте осторожны, у него наверняка при себе нож". Вскоре послышался треск и В двери появился зияющий кружок света. Свет тут же погас, а дверь медленно и беззвучно открылась. Мы с Пуаро прижались к стене. Я услышал тяжелое дыхание, когда взломщик прошел мимо нас. Затем вспыхнул луч фонарика, и Паро скомандовал мне на ухо: "Аля!" Мы прыгнули одновременно. Пароловка набросил на голову незваного гостя свое кашне, а я выкрутил ему кисть, заставив выронить кинжал, и связал руки. Всё это мы проделали быстро и почти бесшумно. Затем Пуаро сдернул шарф с глаз злоумышленника и крепко завязал ему рот, а я продемонстрировал револьвер, дабы он убедился, что сопротивление бесполезно. Взломщик обмяк, и Пуаро принялся что-то ему нашептывать. Через минуту тот согласно кивнул, прижав палец к губам, Пуаро на цыпочках вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице. Наш пленник следовал за ним, а я замыкал шествие с револьвером в руке. Когда мы оказались на улице Пуаро повернулся ко мне. Такси ожидает за углом. Отдайте револьвер, он вам сейчас не понадобится. А вдруг этот тип попытается бежать? Пуаро улыбнулся. Не волнуйтесь, он будет паенькой. Через минуту я вернулся, а за мной следовало такси. Пуаро развязал шарф на лицо злоумышленника упал свет от фонаря, и я вздрогнул от удивления. "Он вовсе не ипоняц", шепнул я Пуаро. Наблюдательность всегда была вашей сильной стороной, Кастингс. От вас ничто не ускользнет. Разумеется, он не японец, он итальянец. Мы сели в машину, Поаро назвал водителю адрес в предместье Сент-Джонсвуд, и такси двинулось в северо-западном направлении. Я уже совсем ничего не соображал, а расспрашивать Поаров в присутствии нашего пленника как-то не хотелось, так что мы ехали в полном молчании. Такси свернуло с дороги и остановилось у неприметного особняка. Запаздылый гуляка нетрезвой походкой бредущий по тротуару едва не сшиб Пуаро с ног. Мой друг сделал ему какое-то резкое замечание, слов я не разобрал, поскольку был занят наблюдением за своим подопечным. Втроем мы поднялись на крыльцо. Поро позвонил и жестом приказал нам посторониться. Никто не открыл. Пуаро позвонил снова, а затем схватил кольцо дверного молотка и застучал, что было сил. Внезапно за стеклом в вспыхнул свет и дверь осторожно приоткрылась. Какого черта Вам тут надо? Мне нужен доктор, моя жена больна. Нет здесь никаких докторов. Грубиян уже собирался захлопнуть дверь, но по успел сунуть ногу в щель и вдруг превратился в карикатурное воплощение разъяренного француза. Что вы такое говорите? Нет доктора. Я буду применять закон против вас. — Вы должны идти. Я останусь здесь и буду звонить и стучать. Целую ночь. Успокойтесь, сэр. Дверь снова открылась, на пороге стоял мужчина в халате и в домашних туфлях. Тревожно озираясь, он шагнул на крыльцо, очевидно желая утихомирить пару. Я вызову полицию! И маленький бельгиец сделал вид, что собирается уходить. Нет-нет, багради, не делайте этого. Мужчина бросился за ним и Поаро пинком отправил его в полет по ступенькам. В Следующую минуту мы втроем оказались в доме за дверью, а дверь на засове. "Живо сюда", скомандовал Пуаро и устремился в ближайшую комнату, включив по дороге свет. "А вы спрячьтесь за портьерой". Сисиер и наш итальянец послушно скользнул за тяжелые складки розового бархата, скрывавшие оконный проем. Как раз вовремя!» В ту же минуту в комнату вбежала женщина. Она была высокой, волосы отливали медью, а лайки мано облегала стройную фигуру. "Где мой муж?" вскричала она, испуганно глядя на нас. "Кто вы?" Пуаро шагнул вперед и поклонился. "Надеюсь, мадам, ваш супруг не простудится". Как я заметил, халат и тапочки на нем довольно теплые. — "Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме?" Увы, мадам, вы правы". Никто в этой комнате не имел удовольствия быть вам представленным. А ведь один из нас примчался из самого Нью-Йорка только ради того, чтобы с вами познакомиться. Шторы раздвинулись, итальянец шагнул на ковер, и я с ужасом увидел, что он размахивает моим револьвером. Должно быть, Паоло обронил его в такси, и не заметил, какая оплошность. Женщина завизжала и повернулась, чтобы бежать прочь, но Паоло был тут как тут, захлопнул дверь и преградил ей путь. "Пустите, он убьет меня", завопила она. "Кто пришёл видеть Вальдорана? С угрозой прохрипел итальянец, сводя дулом револьвера туда-сюда и поочередно поочерёдно беря на мушку. "Мы застыли, не смея пошевелиться. Силы небесная, Пуаро, что за кошмар тут творится?" воззвал я. "Не вы окажете мне огромное одолжение, если какое-то время будете помалкивать. Заверяю вас, наш приятель не выстрелит, пока я этого не позволю". "Не слишком ли ты в этом уверен?" неприятно прищурился итальянец. Это не очень-то убедило меня в нашей безопасности, но женщина поверила словам Поро и кинулась к нему. "Чего вы хотите?" Пуаро отвесил поклон. "А не стану оскорблять ответом сообразительность мисс Эльзехард гения шпионажа". Стремительным движением женщина сдернула с телефона бархатный чехол, изображавший черную кошку. "Я зашла их за подкладку", умно пробормотал Пуаро и посторонился, давая ей дорогу. А всего доброго, мадам. Я задержу вашего нью-йоркского друга, пока вы не уйдете. «Ну, — Но ждутки! Взрел итальянский громила и прицелился, чтобы застрелить убегающую женщину в спину. Я прыгнул на него, понимая, что не успею, но вместо выстрела прозвучал лишь безобидный щелчок. А затем раздался укоризненный голос по Ах, Гастинс, Когда же вы начнете доверять старому папе-пору? Если я даже друзьям не разрешаю носить при себе заряженное оружие, неужели я позволю случайному знакомцу завладеть опасной игрушкой? Не сердитесь Монами, — меня. Повернул он к итальянцу из врагающему хриплых ругательств. подумайте, какую услугу я вам оказал? Я же спас вашу шею от петли. Не нашей красотке не удалось улизнуть. Дом окружен со всех сторон. И она угодит прямо в объятия полицейских. Разве неутешительные мысль? Да-да, согласен, нам пора расстаться, но будьте осторожны, смотрите, не попади. Ах, он растворился в ночи. И мой добрый друг Гастин смотрит на меня с немым укором. Но вы уже давно должны были обо всем догадаться. Ведь сразу же стало ясно, что из множества, вероятно, нескольких сотен претендентов Лишь Робинсонов сочли достойными квартиры номер четыре в апартаментах Монтегю. Что же так выделяло их из толпы соискателей? Их внешность вряд ли. Ведь в ней нет ничего необычного, значит, их фамилия. Но Робинсон абсолютно заурядной фамилией, даже весьма распространенная, воскликнул я. Bien sûr, друг мой, в том-то и дело. Эльзахард и ее муж, брат или кем там он ей приходится на самом деле? Прибывают из Нью-Йорка и арендуют квартиру, представившись мистером и миссис Робинсон. Внезапно они узнают, что некое тайное общество, мафия или каморра, на словом преступная организация, членом которой без сомнения состоял Луиджи Вальдарно, вышла на их след. Как же им быть? Придуманный план просто до гениальности. Очевидно, преследователи не могли знать их лично из тысяч молодых пар, рыскающих по лондону в поисках жилья. Они предлагают свою квартиру по смехотворно низкой цене. Не может не отыскаться несколько Робинсонов. Достаточно взглянуть, сколько их в телефонном справочнике. Но среди множества миссис Робинсон рано или поздно попадёт сырыжеволосая. Что же дальше? Приезжает мститель. У него есть адрес, у него есть фамилия, он наносит удар, все кончено, месть свершилась, а Эльзахард в очередной раз вышла сухой из воды. Кстати, гастингс, вы непременно должны меня представить подлинной миссис Робинсон этому очаровательному и правдивейшему в мире созданию. Что они с мужем подумают, обнаружив, что их квартиру взломали? Мы должны немедленно вернуться, тем более что Джеп и его компания, кажется, уже здесь. Дверной молоток выбивал нетерпеливую дробь. — Как вы узнали адрес, спросил я, выходя следом за поваром в коридор. А, понимаю. Вы проследили за первой миссис Робинсон, когда она съезжала с квартиры Ура, Гастингс наконец-то вы решили воспользоваться своими серыми клеточками. А сейчас маленький сюрприз для Джеппа. Бесшумно приоткрыв дверь, он сунул в щель голову бархатной кошки и пронзительно замяукал. Инспектор Скотленд-Ярда, стоявший на крыльце с каким-то незнакомцем, подскочил от неожиданности. А это просто очередная шутчика мсье Пуаро. Проворачивал он, когда следом за кошачьей головой появилась голова маленького бельгийца. Нух, мсье, впустите нас. А вы позаботились о наших общих друзьях. Да, птички в клетке. Но добыч при них не оказалось. И вы пришли пошарить у их Что ж, мы с Гастингса не станем вам мешать, однако перед уходом хочу прочесть вам маленькую лекцию на тему История и происхождение кошки домашней обыкновенной. Господи помилуй, да выгляжу окончательно с петель. Фуаро проигнорировал это замечание. А начал он назидательным тоном, поклонялись еще древние египтяне. До сих пор там видят добрый знак, если черная кошка перебегает вам дорогу. Эта кошка сегодня перебежала дорогу вам, Джеб. Знаю, в Англии считается неделикатным копаться в душе человека и даже животного, а нутро этой кошки исполнено особых тайн, если заглянуть за подкладку. Внезапно незнакомец издал приглушенный вопль и выхватил кошку из рук Пуаро. — Не успел представить вас друг другу, сказал Джеб. — Мистер Пуаро, познакомьтесь с мистером Бертом из секретной службы правительства Соединенных Штатов опытные пальцы разведчика уже нащупали сквозь подкладку зашитые бумаги, замерев на мгновение, он, похоже, утратил дар речи. Но потом мистер Берт оказался на высоте. Для меня большая честь познакомиться с вами, поклонился он Пуаро.